Глава двадцать первая. Дамир. Я сильно испугался, когда не увидел пару на утёсе. Куда они делись? А вдруг на них напали? Мои парни из особого отдела, которые всегда были рядом и пошли со мной даже на практику, чтобы присмотреть за юными умами, уже пару раз докладывали, что тёмные пытались проникнуть в лагерь. Не получилось. Их схватили и подвергли допросу. Я должен был знать, чего они хотят от Алисы, ведь целью точно являлась девушка. Коран! Говорю громко, смотря на обрыв, и моя правая рука тут же появляется из портала. Сэр, где Сивар и Алиса? Там! Отвечает помощник и показывает в небо, где я с трудом могу различить очертания дракона. А Алиса? Девушка на драконе, сэр. Невероятно! Драконы, в принципе, никого не катают. Лишь изредка и очень значимых для себя личностей, скажем, пару. Значит, друг определился окончательно. Впрочем, как и его дракон. Иначе бы полет не случился. Вторая сущность просто бы не позволила на нее сесть. «Коран, передай парням, чтобы переключили свое внимание на мою пару. Хочу, чтобы вы тихо и незаметно всегда следовали за ней». И оберегали. «Сэр, так вас можно поздравить? А дракон?» Сивар будет вторым мужем, так что оберегайте его. Хотя, думаю, этого не потребуется. Хотел бы я увидеть смертника, который поднимет на него руку. Так значит, мы можем объединиться с драконами?» Как-то облегченно произносит друг. «С какими?» «Ваш друг прибыл не один. Я так понимаю, охраны из его департамента». А брат умен. Думаю, им отдан такой же приказ, как и вам. Оберегать девушку. Она может выкинуть любой фокус. Но вы бдите, без надобности не вмешивайтесь. Сделаем. Охранять будущую госпожу Тишарн для нас честь». Помощник исчезает в тот же момент, когда дракон начинает снижаться. А через несколько минут моя пара и мой друг возвращаются ко мне. И хоть личка девушки было счастливым, я заметил, что ее трясет от холода. Гневно посмотрел на дракона, который сам нахмурился. Он что, последние мозги потерял? Как можно так поступать с хрупкой парой? Быстро подхватил ее и унес в лагерь, где оставил на пару минут у костра, схватил оплошавшего дракона и утянул в шатер. Сивар, ты что, мозги в небе потерял? как ты мог не позаботиться об алисе да мир все не так как ты думаешь а как она сидит и трясется от холода и я видел как ты ее катал кстати поздравляю твоему дракону она тоже понравилась моего дракона выворачивает когда она рядом но дело в другом дамир а ты мне все рассказал про алису точно ничего не упустил а что такое я немного напрягся так как по пустякам брат не стал бы так злиться. Алиса просто жаждала прыгнуть с обрыва. Я видел, что ей страшно, но она словно под внушением хотела сигануть вниз. А я-то думал, ты разобрался с этим. Теперь уже он практически кричал на меня. Она хотела спрыгнуть? Она даже просила меня подтолкнуть ее. Невероятно. Видно, внушение более обширное, чем я думал. Прости. Я не смог пробить ее защиту и не думал, что такое может случиться. Она однажды уже освободила темных. Не знаю, как и зачем, но тут явно другое. Именно. И у нас, брат, большие проблемы, так как наша пара запрограммирована умереть. Не спорю, ты и поэтому полетел с ней. Я думал, что приказ, который ей отдали, может плачевно отразиться, если она будет противиться. Вот и схватил ее и спрыгнул с утеса, как она того и хотела. Кажется, сработало. Отката не было. Но, брат, кто знает, что нас ждет впереди? Это плохо, но я не зря выставил охрану, как и друг. Уж общими усилиями мы справимся. Нужно пробить защиту, истереть или изменить приказ. Но как это сделать, не навредив Алисе? Я пока не знаю. Есть варианты. И выжидающе смотрю на побратима. Он у нас очень начитанный, а также гений, который любит непростые задачки. Если кому и по зубам эта загадка, то только ему. Дай мне время, и я все исправлю. А пока будем бдить и не допускать опасных ситуаций. Я предупрежу свою охрану, чтобы они усилили наблюдение. Возможно, приказ появился не просто так, и кто-то подкрался достаточно близко, чтобы управлять девушкой. Темные все время ее ищут, но для чего я пока не узнал. Мое ведомство уже ломает пленных, но они молчат. Тогда отдай их моим позже. Давай лучше вернемся, пока Алиса еще куда-нибудь не ушла. Я вынул свой темный плащ из сумки. И мы пошли обратно, но не дошли, так как замерли от увиденного. Проблема пришла, откуда не ждали. Одна наглая, длинноухая, венценосная особа сидела рядом с девушкой и о чем-то весело с ней болтала: Я этому принцу уши надеру! Только после того, как я его выпарю. Вот ведь упрямец не отступает, и почему метка на его руке. Так и не исчезла. Неужели он и правда хочет жениться? Кстати, о метке. Сивар, а у тебя появи? Договорить да не успеваю, так как друг быстро понимает, о чем я, и показывает мне запястье со знакомым рисунком. Значит, магия Алисы его уже приняла. Отлично. Остается уговорить только саму девушку. А твой браслет при тебе? Нашел сразу после нашей связи. Думаешь, одеть сегодня? Край завтра, а то налетят еще вот такие шустрые. И только я это сказал, как увидел, что эльф показывает брачный браслет Алисе, а та тянет к нему ручки. Не одни мы решили хитро сыграть на памяти девушки. Принц тоже оказался смышленным. Увы, но он нашел неревнивых соперников. Мне хоть король? Хоть император, это пара моя! Я быстро подошел к болтающим и, не дав девушке притронуться к украшению, накрыл ее плащом. Пока Алиса пыталась понять, что произошло и как выбраться, гневно посмотрел на принца, который одарил меня не менее нежным взглядом. Похоже, отступать он не собирался. Да, Мир, ты что творишь? Согреваю тебя. «Руки хоть чувствуешь?» Говорю ласково и приседаю перед своей нежной девочкой. Поправляю плащ и беру в руки уже чуть потеплевшие пальчики. Алиса смущается, но улыбается. «Теперь да. И спасибо, мне уже теплей. Сейчас перекусишь, и станет совсем хорошо», говорит Сивар и вручает ей тарелку с мясом и кашей. «Да, не очень у нас с кухней, но ничего». Вот доберемся до города, и я свожу пару в уютное местечко и накормлю всем, чем она захочет. Кажется, девушки любят сладости, а я как раз знаю отличную кондитерскую в соседнем городе. Не хотел туда заходить, все же дела. Но ведь я могу на время отлучиться. Спасибо, я очень голодная. Кстати, я тут познакомилась с одним из ваших учеников, Варис как раз рассказывал мне про практику. Правда? Делаю удивленное лицо и испепеляю эльфа взглядом. Интересно, как у него практика связана с родовым брачным браслетом? Да, мне рассказали, что во время пути можно собрать и найти много полезного. Целебные травы, редкие камни и даже артефакты. Например, вот такие. И кивает на украшения в руках принца. «Во время пути и правда можно найти немало интересного, особенно если ты прилежно учился. Я уже нашел. неожиданно заявляет Эльф, а потом задумчиво смотрит на меня и на Сиуара. «Кстати, я так и не рассмотрела браслет. Что это за артефакт?» Глаза девушки блестят, но говорить ей правду никто не спешит. «Да это обычное украшение. Вот, посмотри», — вмешивается дракон. И сует в руки Алисы свой браслет. А что, его нужно просто надеть на руку? А он не упадет? По-моему, мне он подойдет только на ногу, слишком уж большой. Алиса спокойно крутит браслет в руке, не обращая внимания на мой удивленный взгляд. Варис явно хочет вмешаться, но по-братиму оказывается шустрее. Так это же артефакт, он уменьшится, когда застегнешь. Хочешь проверить? Давай. Миг, и на ручке моей пары защелкивается брачный браслет, который изменил свой размер под тонкое запястье. И первым это сделал не я. Теперь я гневно и возмущенно покосился на очень довольного дракона. А ничего так сидит и красивый, а как его снять? Теперь уже усмехнулся я. Сивар задумался, а мне было любопытно. «Как он выкрутится?» «Так это защитный артефакт. Будет хорошо, если ты его поносишь, пока мы не прибудем в академию. Он убережет от заклинаний и, если понадобится, поможет связаться со мной. Вдруг ты в лесу заблудишься, а тут такая подмога». «Здорово! Но ну, небось это очень дорогая вещь. Тебе он точно не нужен?» «Нет, у меня таких еще много. Носи с удовольствием». Врет? И не краснеет. Поразительно. Тогда ладно. Спасибо. Дракон только что не сияет от счастья. Впрочем, как и пара, которая ничего не поняла. Я же качаю головой вместе с эльфом. Он тоже в шоке от увиденного. Брат сделал ход. Значит, следующий за мной. Не знаю еще как, но Алиса завтра будет ходить и с моим браслетом.